Глава восьмая Артем вернулся через полчаса. Я боялась на него взгляд поднять, а он просто сидел на кухне и смотрел на меня. Денька чем-то шуршал в гостиной и на кухню не заходил, видимо, чувствуя напряженную обстановку. Ногам действительно было легче, и мозоль меня больше не беспокоила. Зато меня беспокоило учащенное сердцебиение, когда этот мужчина смотрел на меня. Почему я на него так странно реагирую? Так как вчера был грибной день, то сегодня я сварила грибной суп. Надеюсь, что завтра уже буду готовить что-то другое, не из грибов. «Ты меня боишься?» Внезапно спросил меня Артем. когда я выключила плиту. Я вздрогнула, обернулась и чуть не уронила ложку, которую держала в руках. — Что? — решила, что просто не так поняла вопрос. — Ты меня боишься? — спокойно повторил он. — Я? — удивилась. — Нет. Замотала головой, потом сникла. Пытаюсь разобраться в вопросе. Точнее, боюсь. Но как-то не так. Не так это как? Приподнял он бровь, сверкнул глазами. Я присела на стул и попыталась сформулировать ответ правильно. Я скорее не вас боюсь, а того, что могу сделать что-то, что вам не понравится, расстроит или разозлит. Нашла вроде правильные слова. Артем на секунду задумался, но потом кивнул, принимая такой ответ. «Ты поэтому так дергаешься?» нахмурился он. Я пожала плечами. «Не знаю», вздохнула. «Понимаете, я никогда не жила с кем-то в доме, кроме мамы. Дядька был ли пьяным, Или его дома не было. А потом я и вовсе от выклад других людей. Одна же жила. Девчонки в общежитии сторонились. Мне даже на последнем курсе отдельную комнатку выделили, чтобы я никому не мешала. В деревне тоже никто особо не подходил. Если только шитье заказывали. Баба Люба иногда захаживала. Да с Венькой парой слов могли перекинуться. А так, чтобы жить в одном доме с кем-то. Отвыкла я, одичала, хмыкнула и подняла глаза, прекратив нервно теребить ткань платья. Мужчина с неподдельным интересом рассматривал мое лицо. Ничего, привыкнешь еще, неожиданно подбодрил он меня. Но дом же. Анжелика обещала, что построит, растерянно пробормотала. — Я от вас перееду. Артем сглотнул, не сводя с меня темного взгляда. — Но ты когда-нибудь выйдешь замуж, заведешь семью, — сипло пояснил он. Я опустила глаза и посмотрела на свои руки. — Не думаю, — сказала тихо. Вряд ли меня кто-нибудь нормальный в жены возьмет, а за пьющего я сама не пойду. Он тяжело вздохнул, и я чувствовала, что сейчас он что-то скажет, но тут на кухню забежал Денис. — Тань, а обед уже готов? — спросил ребенок. Я радостно подскочила и принялась разливать суп по тарелкам, пытаясь встряхнуть с себя то странное состояние. Которая появилась после слов Артема о моем замужестве. Если честно, то я никогда не примеряла на себя образ чьей-то жены. Как-то никогда не думала, что со мной может случиться такое мероприятие, как поход в ЗАГС. Ты поэтому шампунем не пользуешься? Разговор продолжился уже после обеда, когда деньку сморил дневной сон. Я даже тряпку. который протирала подоконник, из рук выронила. Артем мрачно на меня смотрел, и почему-то его настроение сильно испортилось за время обеда, где я просидела, уткнувшись в тарелку. — Я не хочу пахнуть мужским запахом, — пробормотала я, отвернувшись к окну. — Там есть женский шампунь. Чем он-то тебе не угодил? Я чувствовала, что ему очень хотелось на меня закричать, но он себя сдерживал. Я подобрала тряпку и начала дальше полировать подоконник. Он, наверное, чей-то? Пробормотала ель слышно. Но у Артема со слухом было все в порядке. Он новый. И гель для душа тоже. Он встал и вышел из комнаты. оставив меня переваривать услышанное. Вот я, тугодумная дура. Если он озаботился прокладками для меня, то шампунь точно учел. Идиотка. Навалилась на подоконник, бросила тряпку и закрыла лицо руками. И что теперь делать? Мы с ним как будто на разных языках разговариваем и поднимаем лишь оскорбления на языке другого. Надо идти и пытаться извиниться. Артем нашелся на террасе, сидел на перекладине и смотрел на участок с отрешенным видом. — Извини, — подошла к нему со спины, заставляя глянуться. — Я правда не думала... — Ты что, совсем рехнулась? — внезапно заорал он, рискуя разбудить спящего в своей комнате Дениску. Что? Я захлопала глазами. Артем схватил меня за локоть и затащил в дом. — Ты тупая совсем? Какого хрена выперлась на улице в одном платье? Почему не оделась? В доме он старался говорить тише, но у него плохо получалось. — Так я же просто выглянула. У меня губа задрожала, и мне пришлось закусить ее. чтобы в голос не разреветься. — б прошипел он. — Прекращай слезы лить! Я послушно кивнула, обняла себя руками, пытаясь успокоиться, но ничего не выходило. Меня начало колотить. — Твою мать! Он быстро сгреб меня в охапку, перетащил на диван и обнял. уткнув меня носом в свою грудь. А меня прорвало. Навзрыд. Сначала я еще как-то пыталась сдерживать схлипы, но после того, как он принял сам меня слегка укачивать и гладить по голове, я разрыдалась. Некрасиво. Но успокоиться не могла. Я его не понимала совсем. Почему он себя так странно ведет? Чего я не понимаю? Почему я так на него реагирую? Ведь я спокойный человек. Меня очень тяжело вывести на эмоции. А рядом с ним я постоянно нахожусь на грани. Я чувствовала, что пачкаю его футболку слезами и потекшим носом. Лицо, скорее всего, покраснело. А ресницы слиплись. Грудную клетку сдавливало спазмами. которые вырывались из моего горла громкими схлипами. Я не знала, когда это прекратится, а потому замерла от неожиданности, уловив между всхлипами тихие слова. У меня получилось задержать воздух, и я с удивлением поняла, что Артем тихо напевает мне колыбельную, раскачивая на руках, как маленького ребенка. Слезы хлынули с новой силой, но только теперь уже без болезненных спазмов. Просто бежали непрекращающимся потоком, пока я затихла на его груди, слушая успокаивающий напевный голос. Очень красивый. Безумно просто. Допев одну колыбельную, он принялся за другую. Я, пригревшись на его груди, Закрыла глаза, прислушиваясь к тихой вибрации и успокаивающему голосу. Я не помню, чтобы мне вообще хоть кто-то пел. Мама была молчаливой и много работала, а остальным тем более было не до этого. Артем же, кажется, не заморачивался с этим совсем. Так и представила, как он поет сыну, и поняла, что даже не подозревая и о сотой доли талантов, Скрытых в этом человеке. Я так и уснула, Лежа на мужской груди. Кажется, даже пальцами в футболку вцепилась, Чтобы он от меня не сбежал, А продолжил успокаивать. Так и проснулась На полусидевшем мужчине, Крепко обвившем меня руками. Артем спал, Глубоко и размеренно дышал, Шевеля волосы на моей макушке. Залюбовалась и, пока он меня не видел. Красивый, умный, заботливый. Дура его жена, что ушла от него. Хотя характер, конечно, не сахар. Но есть и люди, которые сладко в уши льют. А на деле такие мерзавцы оказываются. Артем же весь как будто наружу увернут. Как варежка-шубенка, которая кверху мехом оказалась. И ему, этим оголенным нутром, приходится остро чувствовать все происходящее вокруг, и он пытается не загнуться от избытка переживаний и чувств. Поэтому и кричит, хлопает дверями, руками размахивает. Меня внезапно поразила мысль, а что, если я попробую, что, если мне попытаться? Тут же отмела это все, передернув спиной, как кошка под дождем. Кто я, а кто он? Бедная сиротка и успешный мужчина. С другой стороны, я смогла бы облегчить ему жизнь, присматривать за денькой, которому привязываюсь все больше с каждым днем, готовить, убираться. Внутренне решила, что когда мне построят домик, то я буду приходить сюда и готовить. Я слишком много задолжала этому человеку. — Нет, женой для него я точно не стану. Но вот сделать так, чтобы и он почувствовал ту заботу, что дарит мне, я смогу. Улыбнувшись, услышала тихие шаги на лестнице. Дениска проснулся. Попыталась слезть с Артема, но его руки лишь крепче сжали меня. — Спи, — сипло пробормотал он. «Денька проснулся», — шепотом сообщила я, и он открыл глаза, впившись в меня взглядом в полумраке комнаты. Нехотя он разжал руки, и я поежилась от прохладного воздуха. Догилев что, двери на террасу не закрыл? Я оказалась права. Весь первый этаж выстал за время моего эмоционального выплеска и последующего сна. Нас с ребенком в срочном порядке запихнули с ногами на диван и укутали пледом, заставив читать книжку. Артём в это время выставил отопительный котел на максимум, чтобы здесь быстрее стало тепло. Когда мы с умилением зависли над изображением нерки, на кухне послышался грохот и отборный мат. «Разве можно при ребенке такое говорить?» «Я ничего не понял». Тут же заверил меня Дениска, правильно расшифровав выражение моего лица. — Тогда оставайся здесь, а я посмотрю, что случилось. Оставила его на диване и прокралась на кухню. Артем стоял посреди кухни и с тоской смотрел на вчерашние грибы с картошкой, оставшиеся с ужина и теперь лежащие на полу. Под столом валялась сковорода, в которой они хранились. — Ой, — удивилась погрому, — я уберу сейчас. Бросилась за тряпкой, но Артем неожиданно схватил меня за руку. — Стой! — скомандовал. — Так убрать же надо, — воспротивилась было. — Я сам. Он подтолкнул меня к стулу, а сам действительно все быстро подобрал и выбросил. Даже запачканный пол протер. Сам. Уникальный мужчина. Я сейчас ужин приготовлю. Подскочила, едва он закончил. Сядь. Он поднял на меня тяжелый взгляд. Будешь меня учить готовить. Я снова подскочила. Но он надавил свои лапищей мне на плечо. Ну, учить же... Промямлила, не понимая, чего от меня хотят. Кажется, на меня сейчас снова заорут. Отсюда будешь учить. Сдержав свой темперамент, Артем оставил меня сидеть у стола. Надо мясное что-то сделать. Бухнул кусок мяса на стол и вопросительно на меня посмотрел. А что вы будете готовить? Полюбопытствовала. Мясо, коротко отрезал он. хмуро рассматривая замороженный кусок. — Жареное какое-нибудь? — Тогда надо его разморозить и разрезать, — посоветовала. Угу! Мясо было с таким же энтузиазмом заброшено в микроволновку. — Овощи туда надо? Слово «овощи» он выплюнул так, как будто они ему всю жизнь чем-то мешали. — Если поджарку делать, — то нужен лук и морковь, а если что-то другое договорить не успела, так как Артем достал луковицу и морковь и выложил на стол. «Можно я хотя бы почищу?» Умоляюще посмотрела на него. В ответ получила твердое «нет». Накуксилась, но спорить не решилась. Артем аккуратно почистил лук и морковь, положил их рядом друг с другом И вновь уставился на меня. «Мясо порезать надо», — напомнила ему. «Точно!» Он достаточно быстро и профессионально настрогал мясо. И вновь уставился на меня. он на сковородку. Поджарка получилась чуть пересоленной и переперченной. Но в целом для первого раза было очень неплохо. Лишь денька. Уже не раз тестировавший папину готовку, отказался от мяса и с удовольствием съел оставшийся с обеда суп. Вечером повторился мой ежедневный ритуал с витаминами и вином. Я уже за прошедшее время начала себя чувствовать каким-то библейским персонажем. «На следующей неделе сдашь анализы в больнице», — предупредил Догилев меня перед сном. Но хотела было возмутиться, но по взгляду поняла, что если сама не схожу туда, то меня силком приволокут и зубами вену перекусят, лишь бы я эту дурацкую кровь сдала. Ладно, сдам. В понедельник утром ко мне пожаловали Вика с Геннадием, которые принесли мне пятнадцать тюков разных тканей, и сложили их в подготовленной комнате на втором этаже. Я радостно носилась, трогая то одну ткань, то другую под умилительными взглядами. «Тань, смотри, надо в первый же дом восемь двойных штор. Справишься?» Я эскизы набросала. На стол рядом со швейной машинкой легло несколько листков. Вика ткнула в один из них. «Вот эти, бирюзового цвета». Она кивнула на тюк. «Белых нужно», Сразу на два дома. Одни вот такие, другие такие. Размеры я указала. Я слушала все это, и у меня руки чесались приступить быстрее к работе. Стоило гостям уйти, мы с Данькой быстро размотали один из рулонов, вымерили нужное количество метров и принялись творить. Ребенок с интересом наблюдал за всем, что я делала. спрашивал непонятные ему вещи. А я с радостью отвечала. Я настолько увлеклась, что в реальность меня вернул лишь строгий голос. Вы хоть обедали, Артему точно не понравилось то, что он увидел. У меня дрогнула рука так, что я едва не пришила себе пальцы к очередной шторе. Со страхом подняла глаза. «Я хлопья съел», — похвастался Денис. «А я и не заметила, что он уходил». таня в это время край обматывала то есть обметывала ты ела повторил он вопрос опустив взгляд вниз покачала головой артем грозно прошагал ко мне схватил за локоть и просто выдернулась из за машинки с первого этажа на второй я ехала вниз головой и кверху попой на твердом мужском плече я просто забыла Пыхтя пыталась оправдаться. Я столько ждала эти ткани, а Вике же срочно надо. Догиля взгрузил меня на кухне на стул и открыл холодильник. Утром я испекла манник с вареньем. Вот его сейчас передо мной и поставили, воткнув ложку в середину. — Ешь! — рявкнул так, что я подскочила на стуле. — Можно я подогрею? Спросила, закусив губу, и быстро поморгала, стараясь не подпустить слезы. Артем вздохнул, забросил пирог в микроволновку, вытащив из него ложку, и поставил в чайник греться. — Не реви только, — предупредил уже мягче. — Я не хотела, — попыталась оправдаться. Мужчина вздохнул и сел на соседний стул. Тань, ты должна есть. Если не будешь, то попрошу Толика от тебя уволить, чтобы ты нормально питалась. Поняла? Этой угрозы я испугалась, поэтому часто закивала головой. Я буду есть, обещаю. Честно, честно. Сделала жалостливые глаза. Как ребенок, ей богу. Покачал он головой. Быстро налил мне чай. и поставил пирог. — Ешь. — Я кусочек. — Значит, звоню Толяну. — Я съем. Демонстративно схватила ложку и принялась запихивать в себя ужин. Артем успокоился, лишь когда я объелась. Дениску Артем кормил сам, так как я начала засыпать за столом. Посмотрев на время, ужаснулась. На дворе уже была ночь. Неудивительно, что Догилев так взбесился. Надавав себе мысленных тумаков, пообещала себе больше так не делать. Из-за моей невнимательности мог пострадать Денька. Как я могла не вспомнить про то, что его нужно вовремя накормить? Да уж, помощница из меня так себе получилась. Домработница никакая. Даже штор сделала меньше, чем хотела. Никчемная я совсем. Стала обидно. Но спать хотелось сильнее, чем плакать. А потому я попыталась смыться в спальню. Кто бы меня еще пустил? Без порции вина и витаминов.